Юрий Коваль. Пять похищенных монахов. Возле дома номер семь гражданин Никифоров приостановился. Он закинул на плечо сельскохозяйственные грабли, которые обычно носил с собой, и оглядел толпу, собравшуюся у ворот. Толпа эта увлекала, притягивала к себе. В ней были мужчины и женщины, которые шептались и выкрикивали. Если бы это была молчаливая мужская толпа, гражданин Никифоров ни секунды бы не задержался. А тут захотелось затесаться в толпу, пошептаться с кем-нибудь, крикнуть свое. Гражданин затесался с краешку и сразу же какой-то небритый шепнул ему на ухо. «И что ж, их прямо в рясе повели?» «Не знаю», — вздрогнул гражданин. Его напугали эти неприятные слова. Слово «ряса» он не недопонял, а что такое «повели» сразу догадался. «Ага, в «рясе», — громко сказал Верзилл без шляпы, — идут рядышком пять монахов, а руки цепями скованы. Вывели из подворотни и в желтый фургон. Что ты болтаешь, какой фургон? У них денег полный чемодан. Да вы не слыхали? В перловке монахи черные объявились, три мешка золота унесли». Какие монахи, какой золото! У нас монахи только у Кренгеля, а у него их всех спёрли. Кого? Монахов спёрли и в корзинке унесли. Дорожа не залезут в корзинку. Тфу! Плюнул гражданин Никифоров и подумал про себя: "Не надо было мне сюда затесываться. Тут можно и в историю влипнуть". Он сделал шажок в сторону и натолкнулся на старушку, пристально его разглядывающую. «А ну-ка, постой, голубок!» — сказала старушка, плечом загораживая дорогу. «А не ты ли лазил в буфет? Зачем ты бледнеешь?» Смертельно тут побледнел гражданин Никифоров и побежал со всех ног.